Глава седьмая Свадьба состоялась две недели назад. Это была идеальная королевская свадьба. Пышная, роскошная, безумно дорогая. Невеста выглядела сногсшибательно. Жених был красив. За прекрасную пару поднимали так много тостов, что в итоге король оборвал их, потому что хотел покончить уже с этим. Я разделяла его чувства. Я наблюдала, как они консумировали свой брак в первую брачную ночь, и принцесса Сура заснула счастливой и любимой. В ее случае поговорка «счастье в неведении» оказалась правдивой. Я боялась увидеть, как исчезнет ее счастье, когда она узнает правду. Консумация — термин, употребляемый иногда для одной из составляющих брака, а именно первого осуществления брачных отношений — полового акта. Со времени непотребств принца у двери его спальни я не выпускала его из виду. И он переспал в общей сложности с пятнадцатью другими девушками. Пятнадцатью, пять и десять, всего за две недели. Я никогда еще не чувствовала себя такой неудачницей. Я испробовала все способы, чтобы исправить ситуацию. Каждый раз, когда он находился рядом с принцессой Сурой, Я касалась его прикосновением флирта, пока мои невидимые пальцы не начинали кровоточить. Я выдохнула на него достаточно страсти, чтобы сделать детей по всему миру. И даже не спрашивайте меня о стрелах любви. Я потеряла счет тому, сколько уже их выпустила. Но все тщетно. Как только он отходит от нее, гончая чует след, и зайцы раздвигают свои ноги, и ложатся животом кверху, готовые быть съеденными. Во время ужина я наблюдаю за принцем, всегда таким спокойным и надменным. Когда он бросает взгляд на девушку за столом, я знаю, что он выбрал жертву на ночь. Он переводит взгляд на своего стражника и дает ему знать едва заметным кивком. Если бы я не начала обращать такое пристальное внимание на подобные мелочи, то никогда не заметила бы этого обмена знаками. И, конечно же, когда ужин заканчивается, он нежно целует принцессу в щеку и удаляется в свои комнаты. Позже, в назначенное время, стражник провожает девушку к принцу. Я вздыхаю и жду в коридоре, когда она исчезнет за дверью его спальни. У меня началась депрессия. Я отчаянно хотела, чтобы в этом мире Все оказалось иначе. Я хотела стать причиной хотя бы одной идеальной истории любви. Одной идеальной любви! Разве я многого прошу? Что же я вообще за купидон? Я неудачница. Я оседаю на пол перед дверью принца и качаю головой, смотря на одного из стражников. — Ты привлекательный, Фейри, не так ли? — задумчиво спрашиваю я. «Ты тоже изменяешь своей жене?» Стражник рассказывает историю о вчерашнем инциденте с выпивкой и волшебным зельем, из-за которого у кого-то по имени Гимени началось неконтролируемое газоиспускание с блестками. Да, сверкающие газы. Судя по всему, такое существует. «Я не понимаю», — несчастно говорю я, игнорируя их смех. «Если ты хочешь спать с другими людьми...» то ничего страшного, просто признайся в этом честно. Вокруг полно любви. Но я не могу смириться с этой секретностью, с предательством, с ложью. Я думала, вы выше подобного, — говорю я, тяжело вздыхая. Может, они и не люди, но я ошибалась, когда думала, что они лучше разбираются в любви. У них просто более увлекательный секс. Стража все еще смеется над блестящими газами, что ужасно мешает моим размышлениям. Поэтому я выдыхаю неприличное количество страсти в лицо одного из них. У него сразу появляется неловкое выражение, и он быстро придумывает предлог, чтобы покинуть свой пост. Он почти бежит по коридору, прикрываясь спереди своими руками в доспехах, пока его сослуживцы воют от смеха. Надеюсь, у него в жизни начнется сексуальный застой. Вот у принца Эльфара такого не бывает. В его сексуальной жизни больше участников, чем в конкурсе мокрых маек. «Я провела здесь всего четыре недели, а вы уже успели вывести меня из себя», — говорю я. «Мне, правда, не помешает купидонское подкрепление». Я задумчиво наклоняю голову. «Да, это было бы потрясающе». «Может, мне стоит что-то натворить, чтобы меня вызвали, и тогда внести предложение старшему Купидону? Вместо отдельных Купидонов они могли бы начать распределять нас парами. Пары Купидонов, партнеры в любви, дуэты, желания. Работа стала бы намного терпимее, если бы у меня был напарник. Жаль, начальство не стало бы меня даже слушать. Я все еще размышляю над своей гениальной идеей» когда слышу худший в мире звук. «Принцесса Сура!» Я резко поворачиваю голову и в ужасе смотрю, как принцесса идет в нашу сторону. «О, нет!» Стоящие у двери комнат принца-стражники обмениваются взглядами. «Принцесса Сура!» — повторяет один из них. «Чем мы можем быть вам полезны?» Принцесса останавливается перед ним. «Я пришла навестить своего мужа», — говорит она с застенчивой улыбкой. Стражник неловко откашливается. «Принцу не здоровится моя принцесса. Он попросил никого не пускать». Именно в этот момент вполне четкий женский виск доносится из-за закрытой двери. «Я вижу, как все происходит». Принцесса Сура переводит взгляд с охранника на закрытую дверь, а затем обратно. Я вижу, как смущенный румянец заливает ее тело, окрашивая его в темно-фиолетовый. Вижу выражение предательства в ее наполненных слезами глазах. И благодаря моим способностям Купидона я чувствую, как ее сердце разбивается прямо у меня на глазах. Ей тяжело сохранить самообладание, но она справляется с этим, потому что она настолько хорошая принцесса. Она тихо вздыхает. «Понимаю», — наконец говорит она. «Ты слишком хороша для него», — заверяю ее я. «Даже не думай лишний раз об этой собаке. Ты ведь даже оргазм не испытала в прошлый раз», — напоминаю я ей. «А это значит, что он жадный и невнимательный. Ты заслуживаешь намного лучшего». «Я приду позже», — говорит она, и я невольно фыркаю от смеха. Из-за двусмысленности. Вот это правильный настрой. Позаботься о себе. Тебе не нужен никакой мужчина. Принцесса разворачивается и уходит. Две ее компаньонки следуют за ней. Когда она исчезает за углом, стражник заметно расслабляется и поворачивается к остальным. Проклятье, говорит он. А второй стражник качает головой. — Потребовалось не так много времени, да? — Жаль мне ее. — Она бы все равно узнала рано или поздно, — пожимает плечами третий стражник, за что первый дает ему подзатыльник. — Это наша принцесса. Прояви хоть немного уважения. В этот момент дверь спальни принца открывается. Все три охранника вскакивают, чтобы занять свои посты у стены. Девушка с хихиканьем выскальзывает из комнаты на ходу подмигивая стражи. «Надеюсь, ты собой гордишься!» — кричу я вслед ее удаляющейся фигуре. Я проплываю через стену в комнату принца. Уперев руки в бедра и взъерошив перья на крыльях, я возмущенно смотрю на него, а затем подлетаю ближе. «Ну, конечно, он снова пьет». «Ты отвратителен, ты знаешь?» У тебя есть прекрасная, красивая, милая принцесса. А ты спишь с каждой встречной и разбиваешь ей сердце. Если бы я могла, то ударила бы тебя прямо по твоему мужскому достоинству. Как обычно, он наливает себе еще один бокал. Последующие недели проходят ужасно. Теперь, когда принцесса все знает, принцы словно еще меньше заботят секретности. Не то чтобы он сильно осторожничал до этого, но сейчас он открыто флиртует с девушками по всему замку. Я вынуждена смотреть, как принцесса Сура замыкается в себе, словно поникший цветок. Днями она выполняет свои обязанности учтивой принцессы, зачастую вынужденная находиться в компании дам, с которыми ей изменял муж. Ночами я наблюдаю, как она плачет в подушку. Когда он навещает ее в постели, все проходит, как правило, коротко и совершенно односторонне. Она участвует лишь из-за своего долга произвести на свет наследника. Я делаю все возможное, чтобы помочь ей исцелиться, но тут я мало что могу сделать. Она больше не отвечает на его флирт, а страсть полностью отвергает. Я даже пыталась заставить принцессу влюбиться в кого-нибудь другого, Но в этом она тоже не заинтересована. Как бы я ни пыталась помочь исцелить ее разбитое сердце, у меня не выходит собрать осколки. Предательство, боль и стыд давят на нее своим грузом, а темные круги под глазами служат доказательством бессонных ночей. Вместо того, чтобы обеспечить монархам семейное счастье, я вынуждена наблюдать супружескую катастрофу. С меня хватит! Я думала, что мне было обидно в мире людей, но вся эта ситуация вывела меня на совершенно новый уровень негодования. Почему многие принимают любовь как должное? Будь у меня тело, я до чертиков любила бы кого-то. Я бы заботилась об этой любви, и я уж точно не стала бы топтать чью-то любовь ради секретных свиданий в спальне. Сейчас ранний вечер и я стою в одном из кабинетов принца, где он должен вскоре пить часть с принцессой. В последнее время их беседы были неестественными и неловкими, по большей части из-за неразговорчивости принцессы Суры. Принц, разумеется, ведет себя предельно невозмутимо, хотя он знает, что ей все известно. Мне кажется, он может быть социопатом. Иногда ему будто бы нравится тыкать ей в лицо своими похождениями, Словно он бросает ей вызов, подталкивает как-то их прокомментировать. Она этого не делает. Я серьезно уже подумывала о том, чтобы уйти. Я даже улетала из дворца, но всегда возвращалась. Не знаю почему. Теперь я уже все равно ничего не могу сделать. Принц первым приходит в кабинет вместе с еще одним высшим фейри, который часто бывает рядом с ним. Полагаю, он его советник, хотя я и не знаю его имени. Он немного старше, с скулами и подбородком, которые придают ему суровый вид. У него волосы цвета сосновых уголок и светло-зеленая кожа. Принцесса еще не пришла, поэтому принц и его советник обсуждают политику, что-то связанное с расой непокорных Фейри, Альвов. Похоже, они решили попробовать вырваться из-под власти высших фейри. Я сразу проникаюсь с симпатией к альвам. Служанки заходят в кабинет и начинают готовить стол к чаепитию. Одна из них особенно симпатичная фейри. Конечно же, как только принц видит ее, то останавливает политический разговор и подходит к девушке. Его советник притворяется, что ничего не замечает, и увлеченно смотрит на книгу на полке. Принц Альфар загоняет служанку в угол, и вскоре она уже хихикает и краснеет. Но когда он останавливает вторую служанку, я прихожу в ярость. «Ты издеваешься?» Теперь он прижимает к стене их обеих и, вероятно, шепчет им всевозможные непристойности. «С меня хватит. Нечто внутри меня обрывается». «Нет». Нечто внутри меня взрывается. Крича от того ужасного, всепоглощающего гнева, который уже давно медленно кипел внутри меня, я охватаю лук и стрелы любви. Без колебаний я целюсь и выпускаю стрелу. Одну за другой. Положить, натянуть, выпустить, попадание. Положить, натянуть, выпустить, попадание. Снова и снова и снова. Все они попадают принцу прямо в грудь. Стрелы испаряются в облаке черного дыма, вероятно отражающего цвет его сердца. Я вижу, как они оказывают влияние на него. Но я зашла слишком далеко, чтобы остановиться. Как только я выпускаю последнюю стрелу, в моем колчане появляются новые — Принц качает головой, пытаясь прочистить ее. Он отстраняется от служанок, но я продолжаю целиться. Два стражника подбегают к нему. Советник что-то кричит, но я ничего не слышу, потому что мой крик для меня еще громче. И продолжаю стрелять. Я ненавижу его. Я ненавижу все, что он делает с любовью. Я ненавижу то, как много людей его любят, Хотя он нисколько этого не заслуживает, я ненавижу всех, кто на моих глазах разрушал любовь и принимал ее как должное. У принца убийственное выражение лица и в следующую секунду он встает с поднятыми руками и выбрасывает стремительный поток магии высших фейри в мою сторону. Его сила врезается в меня, не проходит через меня, а врезается В меня! Я чувствую ее. Невероятная магия принца Эльфара врезается в меня, и я отлетаю назад, ударяясь, как мешок, о стену позади меня. Громкий треск заполняет мои уши, когда я падаю на пол. Мои лук и стрелы ломаются подо мной. Болезненно вздохнув, я качаю головой, пытаясь прояснить мысли. Тогда я осознаю, что мои руки касаются пола. Я чувствую, как кусочки дерева и разбитого стекла врезаются мне в ладони. Я отталкиваюсь от пола и пытаюсь встать, но мои конечности дрожат. Вес собственного тела совершенно чужд для меня. Мне удается подняться на ватных ногах, пока я все еще, находясь в состоянии шока, осознаю что стало материальной. Белые искры потрескивают под моей кожей, пробегая вверх и вниз по рукам и ногам подобным молниям. «Черт возьми!» — шепчу я, а затем замечаю, что люди вокруг меня кричат. Я поднимаю глаза и вижу принца Фейри, смотрящего прямо на меня. С моих губ слетает вопрос. «Ты меня видишь?» Мой голос срывается. В горле сухо. Я перевожу взгляд в сторону двери, где стоит принцесса Сура и изумленно смотрит на меня. Судя по выражению ее лица, она все видела. Принц снова привлекает мое внимание, когда выкрикивает «Стража! Арестуйте ее!» «О, черт!» Стража бежит ко мне с другого конца комнаты. Не тратя ни секунды, я поворачиваюсь к двери, чтобы сбежать но принцесса преграждает мне путь. Всего мгновение, и она принимает обдуманное решение и делает уверенный шаг влево, позволяя мне пройти. Облегчение охватывает меня, но у меня нет времени благодарить ее. Я со всех ног бегу прочь и проскальзываю в открытый коридор. Ноги плохо меня слушаются, и я спотыкаюсь несколько раз, Но не могу остановиться, потому что тогда они поймают меня и, скорее всего, убьют. Есть шанс, что они не очень любят тех, кто нападает на принца. Я добираюсь до лестницы, когда один из стражников появляется в коридоре. Мои неопытные ноги путаются, и я кубарем качусь по мраморной лестнице, болезненно приземляясь внизу. Единственный плюс в моем падении — он дал мне фору перед другими стражниками но они уже бегут за мной по ступеням. Вскочив на ноги, я несусь в другой конец коридора. Раздаются крики, еще несколько охранников бегут ко мне, на этот раз снизу. Меня окружат за несколько секунд. Путь вниз мне закрыт, и даже если бы он был свободен, то я все равно не пережила бы еще одного спуска по лестнице. Мои ноги слишком новые, а чувство равновесия Слишком шаткая. Но, видя окно в конце коридора, я надеюсь, что мои крылья справятся лучше. Я снова спотыкаюсь, ноги дрожат от напряжения, и я врезаюсь в стену. Теперь стража прямо у меня за спиной. Я слышу крики и знаю, что они тянутся ко мне, но я делаю еще один шаг, хотя ноги не слушаются и подкашиваются. Со всей оставшейся силой я прыгаю и бросаюсь в окно. Стекло разлетается вокруг меня, врезаясь в руки, ноги и крылья, и затем я падаю, и падаю, и падаю, и падаю.